Глава 4: Десять членов Совета, правящего страной тьмы, и по характеру, и по пристрастиям, и по скрытым амбициям были похожи друг на друга, но лишь один из них был живым воплощением всех общих черт. Считалось, что он лучше остальных понимает и чувствует, единственный закон, сильный властвует над всеми. Точнее сказать, этот закон он с детства впечатывал в свою душу непрерывными усилиями и совершенствуя себя, и устраняя других. И именно поэтому, должно быть в мире, где правит принцип око за око, он достиг едва ли не высшей ступени. Итак, в тот миг, когда глава Ордена Темных Рыцарей, сидевший на правом краю ряда, с яростным воплем бросился на Императора, замахнувшись мечом, Остальные 9 вождей вовсе не были поражены. Скорее, многие из них одобрили этот смелый поступок. За три века у орков и огров деградировали способности изъясняться и вообще мыслить. Но в звериных глазах этих слуг Императора горел яростный огонь. А юный лидер кулачных бойцов, такой же гордый правдоискатель как Шустер, мысленно даже поддержал его намерение пронзить Императора мечом. Двое вождей сумели предсказать развитие ситуации за несколько секунд до того, как все произошло. Во-первых, глава гильдии темных искусств DIL. Эта женщина, относящаяся к Шустеру с нескрываемой враждебностью, сама собиралась похитить любовницу черного генерала. В лицо она Липию знала еще раньше. Поэтому отрубленная голова Липии во льду вызвала в ней не удивление, а восторг. Она сразу поняла, что сейчас Шустер обнажит свой пропитанный яростью меч, и стала думать, как действовать ей. У неё мелькнула мысль, не запустить ли заклинание Шустеру в спину, чтобы оказаться в фаворе у Императора. Но в конце концов, Ди предпочла остаться в роли зрителя. Если Император победит Шустера, очень хорошо. Если, хотя это маловероятно, победит Шустер, он наверняка получит тяжёлые раны. Тогда она его поджарит и сможет сама захватить власть над Страной Тьмы. Мысленно хихикая, Ди облизнула губы, чтобы скрыть возбуждение. Второй, кто предчувствовал мятеж Черного Генерала, начал действовать немедленно. Шустер, сознание которого было заполнено одной лишь жаждой убийства... Воздел свой любимый меч высоко над головой. Если мерить мощь оружия только по силе разума, Шустер сейчас превзошел бы даже командующего рыцарями единства Беркуле из того времени, когда они сцепились мечами. Его ужасающий гнев и горе мгновенно пробудили эффект полного контроля над оружием, для которого, вообще-то, требовалось долгое заклинание. Длинный одноручный меч Шустера «Зыбкий туман» был объектом класса «Божественный инструмент», автоматически созданным 200 лет назад VR-MMO-ядром Подмирья. Клинок с атрибутом «Вода» вошел в резонанс с достигшей предела жажды убийства Шустера и превратился в неосязаемую туманную тень, источающую убийственную мощь. Зыбкий туман в состоянии полного контроля обладал свойством полностью игнорировать все мечи. Клинки, наносящие цели колющий либо рубящий урон, с которыми он встречался в процессе атаки. Тот, кто касался этот язык тумана, получал урон как от рубящего удара, а его жизнь уменьшалась соответственно. Иными словами, никакая защита, кроме уклонения, не действовала. Едва Шустер обнажил свой меч Император Вектор, он же Габриэль Миллер, естественно тоже выхватил свой, чтобы попытаться парировать вражеский удар. Если бы все так и развивалось, туманный меч Шустера скользнул бы сквозь клинок Габриэля и врубился в его тело, влив туда всю концентрированную жажду убийства. Но когда Шустер был уже готов на полной скорости нанести смертельный удар... Его тело застыло, будто замороженное. Никто даже заметить не успел, как в левый бок доспехов черного генерала, прямо в маленький небронированный шов глубоко вонзилась метательная игла. Сзади медленно встал похожий на призрака тощий мужчина, закутанный в темно-серый плащ, глава гильдии убийц Фу-За. Самый незаметный из десяти вождей, почти всегда молчащий на собраниях совета, нелюдим. Он сейчас привлек к себе, возможно, самое большое внимание за всю свою жизнь. Фу-за сразу почувствовал бунтарское настроение Шустера. Будучи самым трусливым из всей десятки, он отличался отменной восприимчивостью. Гильдия убийц была прибежищем слабых. Сила тела, сила искусств, сила денег... Те, кто не благословлены этими и прочими силами, но отказываются вечно оставаться униженными рабами, вступают в эту гильдию, где оттачивают презираемое даже на темной территории искусство яда. Ядовитые насекомые, змеи и растения — были внедрены в одну область подмирья в ходе эксперимента с нагрузкой. Ожидалось, что эффект от них будет ограничен, если жители накопят достаточно знаний, чтобы разработать меры противодействия. Можно сказать и по-другому. Яд не должен был стать достойным противником меча и магии. Но воспитанники гильдии убийц, вопреки прогнозам персонала Рад, придумали технику концентрирования, и за многие годы освоили создание сильнодействующих ядов. В штаб-квартире гильдии, в глухом подвале, где-то посреди городских трущоб, более ста лет непрерывно кипели котлы, где загустевали ядовитые соки, а бесчисленное множество змей, собранных в самых разных местах, выпускало яд в предназначенные для этого сосуды. Однако созданные, наконец, смертельные яды привели к череде убийств в самой гильдии. В отличие от меча и магии, яды по природе своей действуют не сразу, а потому определять виновников всегда непросто. Естественно, тот, кто управляет гильдией, должен быть труслив, иначе ему не выжить. Во взглядах окружающих... Нет, даже в мельчайших жестах он должен подмечать любые намеки на стремление убить. В тот же миг, когда Шустер увидел голову Липии, Фулза почувствовал исходящую от него жажду убийства. Все равно, что ощутил запах свежей крови. Кроме того, Фулза никого не ненавидел так сильно, как черного генерала Шустера. В прошлом он успел составить отклонить множество планов убийства. В том, что он сможет достигнуть своего, сомнений у Фуза не было. Однако, если всем будет ясно, что причиной смерти послужил яд, в этом непременно обвинят гильдию убийц. Уже через час после смерти Шустера сильнейшие воины из Ордена Темных Рыцарей ворвутся в штаб-квартиру гильдии и устроят там настоящую бойню. В битве лицом к лицу у гильдии нет шансов. Но сейчас, в этот самый момент, у него появилось полное право воткнуть ядовитую иглу в тело закалятого врага, потому что Шустер, обнажив меч в присутствии Императора, из черного генерала, члена Совета Десяти Вождей, превратился в обычного мятежника. Из-за пазухи Фуза извлек темное оружие, переходящее по наследству от одного главы гильдии убийц к другому. Это была тонкая игла, из так называемой ядовитой рубериловой стали. Материала, который сам по себе выделял парализующий яд. Вдобавок в полость этой иглы было помещено множество других ядов. В том числе там была вершина искусства гильдии, самое смертельное ее оружие. Больше 50 тысяч редких пиявок под названием Тигуса Биль» Пришлось истолочь, чтобы потом, после множества фильтраций и выпариваний, получить одну каплю этого яда. Все попытки разводить этих пиявок потерпели неудачу, поэтому создание одной капли требовало совершенно немыслимых усилий. О чём не знал и не мог знать Фулза, так это о том, что животные, обитающие в полях Подмирья, генерировались системой по правилам, ограничивающим максимальную возможную численность на единицу площади. За исключением домашних животных — коров, овец и так далее — искусственное разведение их было невозможно. Иными словами, в ядовитую иглу, выпущенную Фулза, была вложена, можно сказать без преувеличения, абсолютно вся мощь гильдии убийц и по использованию для ее создания материалом и по заключенному в ней яду. Это была сама суть, эссенция злобы и ненависти, угнетаемых столетиями слабых людей. Шустер влил всю силу своего сознания в занесенный над головой меч и потому даже не почувствовал боли от глубоко вонзившейся в его тело ядовитой иглы. Просто в тот момент, когда он собрался прыгнуть к трону, его тело вдруг налилось тяжестью, словно стало целиком свинцовым, а глаза широко распахнулись. Сила ушла из ног, он опустился на колено и лишь тогда ощутил что-то инородное в своем левом боку. Яд! Едва у Шустера мелькнула эта мысль, как его левая рука, прежде чем её охватило ледяное онемение, извлекла острую иглу. Тончайшая игла, которую и оружием-то не назовёшь, блестела ярко-зелёным сиянием. Увидев его, Шустер тут же понял, что это гнусная ядовитая рубериловая сталь, а значит, нужно немедленно произнести контрзаклинание». Однако холод с устрашающей быстротой распространился от левого бока по всему телу и в миг достиг рта. Шустер не успел произнести даже начальную фразу «System Call», когда его язык онемел, и даже зубами заскрипеть не получилось. Левая рука тоже отнялась, ядовитая игла выскользнула из пальцев и звякнула на черном мраморе. Наконец и зыбкий туман, занесенный над головой, начал медленно вываливаться из правой руки. В следующий миг отключился полный контроль, и любимый меч из густка серого тумана, вновь превратившись в осязаемый клинок, стукнулся острием о пол. Шустер застыл в той же позе, как и перед тем, как прыгнул вперед, чтобы зарубить Императора, уперев в пол левое колено, и тут в его поле зрения беззвучно вплыл темный плащ. Фу-за. Несомненно, именно он меня атаковал. «Такая мелкая, ничтожная вещица. Ты согласен, Биксел?» Услышав над собой скрипучий голос, Шустер смог лишь чуть закатить глаза. Этот ублюдок так фамильярно ко мне обращается. Почему? «Непонятно, почему я зову тебя по имени. Ты это хочешь сказать? Но ведь это не первый раз, когда я зову тебя Бикселом, ты знаешь?» Убийца медленно опускался на колено, пока его лицо не оказалось вровень с лицом Шустера и не заполнило всё его поле зрения. Однако его лицо практически полностью заливало чёрная тень от надвинутого капюшона. Виден был лишь торчащий вперёд острый подбородок. Подбородок задвигался, почти задрожал, и из-под капюшона раздался ещё более скрипучий голос. «Ты, наверное, не помнишь». Лица тех детей, которых избивал, когда учился в школе. А один из них, от унижения, прыгнул в сточную канаву и навсегда исчез из школы. Что? Что этот тип несет? Детская школа? Родившийся в семье простого рыцаря, Шустер был определен в детскую школу при рыцарском ордене. Как только смог держать в руках деревянный меч, хотел он этого или нет. Там, чтобы выжить, он целыми днями был поглощен учебой. Вот все, что он помнил. На всех экзаменах он был лучшим, а когда потом приступил к обязанностям офицера в рыцарском ордене, его заметил учитель, тогдашний глава ордена. Впрочем, предаваться воспоминаниям сейчас было не время. Жизнь стремительно вытекала из него. Ничего особенного он не помнил, в том числе не помнил, как звали детей, которые махали деревянными мечами вместе с ним больше 30 лет назад. Но знаешь, я ни на день ничего не забывал. Меня унесло в подземную Клаку. Там меня подобрала гильдия убийц. Долгие годы я пробовал там рабом, но я помнил. Я учился, я изобрел много новых ядов. И в конце концов, я поднялся до главы гильдии. Мне это стоило многого, и всё для того, чтобы отомстить тебе, Биксу!» Скрипучий голос прервался, и Фуза, чуть приподняв капюшон, показал Шустеру своё лицо. И всё равно ничего не вспоминалось. Да нет, даже если бы Шустер помнил своих стародавних одноклассников, имена всё равно вряд ли всплыли бы в памяти а лицо Фуза под действием яда будто оплавилось, превратилось в страшную орочью морду. Фуза снова надвинул капюшон, и лишь его глаза в черноте горели непримиримым огнём. Яд, который в тебя проник, был создан специально для того, чтобы убить тебя. Он готовился капля за каплей невероятно долго. Я оставил опыт. Даже большой земляный дракон у которого жизнь была выше 30 тысяч, умер за час. А с твоей жизнью и выносливостью, думаю, минуты на две-три, тебя хватит. Да, всё перевернулось. Я возвращаю тебе свою боль и унижение». «Боль?» Шустер перевёл взгляд с фуза на лежащую на чёрном мраморе ядовитую иглу. Я, поддавшись гневу и боли, попытался убить Императора, И Фуза, вложив в иглу точно такие же чувства, попытался убить меня. Вот почему мой меч остановился. Сила убийства не может победить силу справедливости. Когда мы с тем мужчиной, командующим рыцарями единства Беркули, расцепили мечи, я это узнал, а сейчас позабыл. Даже стоять на колени стало тяжело, и Шустер повалился на пол, ударившись левым плечом. В глазах стало темнеть Но все же он увидел ядовитую иглу А за ней Ледяной куб на серебряном подносе Фуза Мститель Прежде носивший имя Фелиус Залгатис Широко раскрыл глаза Собираясь вкусить наконец Восторг триумфа Черный генерал Шустер всегда такой гордый Сейчас бессильно лежит у его ног Кожа его стала землистой Как у старика Глаза потеряли свой острый блеск Рот ловит воздух. Какая неприглядная, жалкая смерть. А ведь эта смерть всем покажет, что искусство яда превосходит искусство меча и темных искусств. Новый сложный я, составленный из рубериловой стали и тигуса ребили, всего за один укол совершенно лишает врага возможности обнажить меч или произнести заклинание, а потом приносит быструю смерть. Кроме того, сидящий на троне Император Вектор заодно это наверняка высоко оценит гильдию убийц. Когда новый яд станет создаваться в больших количествах, можно будет уже не заглядывать в лицо всем этим рыцарям и ведьмам. Он вернет себе прежнее имя и сможет стать новым главой семьи Золгатис, которая бросила его. Дрожащий от восторга Фулза не заметил, как меч Шустера вывалившийся за пределы его поля зрения, снова превращается в туман.